Отряд прибыл на место через 4 минуты после посадки неопознанного объекта. Земные службы слежения потеряли его из виду на высоте 180 километров. Но зато со спутников удалось засечь странный предмет, двигавшийся без определенных знаков, да и то лишь у самой земли. Впрочем, теперь это было не столь важно. Первые опасения и страхи прошли. Это была не ядерная атака. Но в штабах не исключали возможность наличия на борту пришельца и опасного заряда. И кое-кто уже успел получить от верхов хорошую нахлобучку. Кое-кому дали нагоняй за ротозейство и отсутствие бдительности. По прямым каналам связи были запрошены потенциальные противники. Все, как один, отрицали свое причастие к инциденту. Приходилось верить, что поделаешь. Во всяком случае, до прояснения обстоятельств. У подножья горы было пусто. А все же вертолеты высадили часть отряда. Надо было разобраться на месте. Другая часть ушла на поиск на винтокрылых машинах. Сколько всего было задействовано поисковиков на земле, на море и в небесах, знал, наверное, один командующий, да еще и Господь Бог. — Хреновые наши дела! — пробурчал себе под нос Тукин, потирая ушибленную коленку. — Не найдем мы тут ни черта! Узкоглазый и скуластый Ким улыбнулся, по-азиатски, широко и хитровато. — Не найдем, а глядись, а долго проживем! — заключил он с восточной мудростью и расчетливостью. Да «Тьфу, на тебя!» – возмутился, не находя слов Тукин. Все его раздражение исходило из соднящей ноги, а не из сердца и не из разума. Тукину вообще не везло. Любая операция для него начиналась с шишки на лбу, вывихнутой руки, порванного обмундирования или же расквашенного носа. В прошлый раз, когда они выслеживали в джунглях банду, повязанную намертво с местной наркомафией, он, выскочил с лихим видом из притормаживающего бронетранспортера, поскользнулся на навозной лепехе, оставленный на тропе неизвестно кем, и вышиб себе два передних зуба. Банду ловили уже без него. А за починку челюсти пришлось отдать четверть жалования. Для прижимистого сержанта это было ударом. Можно было бы, конечно, обойтись и бесплатной помощью полковой зубодерни, но тогда самому пришлось бы скрываться от людей в лесах, дабы не брать греха на душу, пугая детвору и беременных. Токин был крепким, невысоким и совершенно невзрачным парнем. Такие говорят, в разведчики вербовали. Десять раз встретишь, все равно не запомнишь. Поднакопить деньжат, жениться, обзавестись своим домиком и кучей детишек. И главное, позабросить со временем всю эту беготню. Вот об этом и мечтал Тукин. И не было у него иных устремлений. А если бы не невезуха, у него было бы уже на счете в полтора раза больше. А стало быть, и звездная мечта была бы в полтора раза ближе. Но приходилось мириться с действительностью. Отделение ста Рявкнул он, позабыв об осторожности, и тут же прижав ладонь к губам. Впрочем, бесцветный и хрипловатый голос его потонул в овчарки и щеки. Поджарый Ральф, смело бросившийся к растерзанному трупу черной пантеры, что валялся метрах в двухстах, вдруг застыл, поджал хвост и взвыл самым диким образом, позабыв все дрессировки и свою ученую солидность. Шерсть у него на загривке поднялась дыбом, глаза обезумели. Мгновение не прошло, когда пес забился под ноги сержанту тихо поскуливая и пытаясь поймать взгляд. «Да бы ты, трус поганый!» Токен пнул Ральфа сапогом и сплюнул через плечо. Что-то ему не нравилось. Но что именно он понять не мог. Ким приласкал пса, огладил. И тот начал приходить в себя, не переставая, правда, озираться, и поглядывать в сторону трупа с вывораченными кишками. Ким хотел высказать свои сомнения сержанту, но не решился. Хотя ему показалось очень странным то, что вышкаленный пес Испугался какой-то дохлой кошки. Да еще как испугался. Ребята из отряда уже вовсю орудовали на поляне. Не отставали от них и трое экспертов, прилетевших на том же вертолете. Вымеряли расстояние, брали пробы грунта, воздуха, ползали вокруг раздавленного детеныша пантеры и вообще чуть ли не на вкус проверяли все вызывающее подозрение. Но толка, похоже, не было. А это злило Тукина. И злило не меньше, чем боль в коленке. Куда бежать, кого ловить? — Черт бы подрал всех этих умников! — Да я сейчас придушу эту тварь! Прохрепел он, глядя совсем не на скулящую овчарку, а на Кима. — Распустил, твою мать, следопыт хренов! Заткни ей глотку! Желтолицый Ким подобострастно и мелко хихикал. Трес беспрестанно головою, отчего чего сей длиннющий козырек его потертой форменной кепочки. Тукин все намеревался измерить длину козырька. Не превышает ли он ненароком уставной нормы? Не пошит ли кипать самолично? В обход гарнизонных партняжек. Но все руки не доходили. А теперь и вовсе не до этого было. — Ничего, дождешь еще у меня, — вяло пригласил сержант, глядя в пространство и непонятно, к кому обращаясь. — Агася, агася, — покорно закивал Ким. — Распустились, людишки, ай-яй, распустились все начальника. — Да заткнулся бы ты. Сколько раз тебе говорил, не называй меня так, — склеротик хренов. Ярился пуще прежнего туки Я вот на тебя рапорт напишу. Безрезультатность поисков была очевидна, и это означало, что никаких поощрительных или премиальных не предвидится. Эксперты разводили руками, отрядные ребятки пожимали плечами и пучили глаза, то ли от усердия, то ли от дурости. «Пусто», — доложился один из спецов. «Если и был он тут, так следов не оставил. Кроме вот этого котенка раздавленного. Да и то он ли это? Ты, сержант, вот что. Давай-ка вызывай вертолет. И что нам тут больше делать?» Тукин не очень-то любил прислушиваться к советам штатских. Как бы не лыбился Тазиат Ким, а он прав, все-таки понимает, кто тот начальник. А кто? А он все-таки понимает, кто тот начальник, а кто фрейерня залетная. Лодочки смотать всегда успеем, проговорил он тихо про себя. Пошартика еще. Последняя фраза прозвучала громче, но не слишком уверенно. Тукин уже думал о другом, и это другое было, пожалуй, верняком. Эй, ты, следопыт!» — он прищелкнул пальцем, подзывая Кима. защи сюда эту псину! Держи покрепче! Не упусти это, чучело херва!» Лесок оказался жиденьким. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что гун бежал между деревьях, огибая буреломы и сплетение лиан, и почти не снижая избранные им скорости. Плохо от того, что в таком лесу могли столь же быстро и настигнуть, да и просто застать врасплох. Но пока Гун не видел достойного укрытия. Впрочем, он и не искал особо. Важно было убежать подальше от места посадки, переждать какое-то время и вызвать капсулу. А если взлет на ней и последующая посадка окажутся незамеченными, то ищи ветра в поле, тогда он спасен. Ни о каких контактах и попытках мирного улаживания дел, а потом и открытого проживания среди планетян, Гун и думать не хотел. Еще что, превращаться на весь остаток жизни сказочным образом дарованный ему в подобного постояльца лаборатории и исследовательских центров? Ну уж нет. Да и не верил Гун, что такое качество ему гарантировано. Пойди узнай, что там на уме у этих отвратительных существ. У этих склизняков, тела которых даже приличие ради не покрыты хитиновой пленкой. Он уже видел четверых в одинаковых комбинезонах, с какими-то короткими палками в руках. Совсем не похожими на настоящее оружие. Он мог бы отправить их на тот цвет шутя, на бегу. Но они его не видели. И он решил не рисковать. Лишь прибавил мощность нейтрализатору. Ведь кто знает этих слизней? Может, у них нюх особый. Или, может, вкусовые рецепторы такие, что пылинку за чуют. В этом леске не пахло опасностью. Какая-то живая мелочка пошилась у земли, в кронах деревьев. Для Гуна она не представляла интереса. Раз три на пути у него с ужасом шарахались четвероногие средних размеров, явно лишенный интеллекта твари. Да еще и свесился как-то за два метра от лица черный, голый, поблескивающий червяк с маленькой головкой, но зато упитанным и длинным телом. Червь, видимо, спал на широченной ветви, а при приближении незнакомца проснулся. А может быть и с умыслом сделал так, поджидая добычу. Гуну некогда было разбираться. Рук он пачкать не стал, успел выхватить тисачок и на бегу резко срезал червю голову. Тот забился в и то свиваясь в тугие кольца, то выпрямляясь одеревеневшим длинным телом. Гун несколько секунд следил за этими биениями и чуть не налетел на корявое толстое дерево. Увернулся, прыгнулся и тут же остановился. Пришлось возвращаться назад, к червю, и сжечь его остатки анигилятором. Короткими зарядами, подбрасывая в воздух, чтобы не осталось отметин ни на земле, Ни на коре деревьев, ни на синеватом лишайнике. Заминка подзадорила Гуна, и он ускорил свой бег. Правда, усталость уже наваливалась на него, а, видно, сказывалось пребывание в саркофаге. Но теперь было не до таких мелочей, как устоять. Гун проглотил шарик стимулятора. Воспрял. Он еще издали увидел просвет. Была не поляна, скорее всего, тропа. Какая-то здоровенная животина с торчащим из отвратительной голой головы двумя костями преграждала тропу. Животина была явно тупая и не и поэтому Гун не стал долго размышлять. Он еще ускорил шаг и в последний миг сильно оттолкнулся от земли правой ногой, взлетел над серой громадиной, обеими руками и левой ногой оперся о жирный вздрогнувший круп и перемахнул на другую сторону тропы. Животина от резкого толчка завалилась на бок, протяжно вострубила, то ли возмущаясь подобным обращением, то ли зовя на помощь. Похоже, она так и не успела сообразить, в чем дело. Гуну было не до толстяка уродца. Полежит да встанет, ничего с ним не сделается. Надо бежать, бежать и бежать вперед. И ни одна тварь на этой планете не найдет его и не возьмет его следа. Он не переставал следить за небом. Хотя то пробивалось изредка серенькими или голубенькими клочками. Гуну хватало и этого. Раз в четыре над самыми деревьями проносились какие-то трахтелки. Но Гун знал, что из-за разросшихся крон его не увидят а приборами и подавно не возьмут. Откуда у них такие приборы, чтобы на живую материю реагировать? Судя по оборонительной технике, не доросли еще. А если и доросли, так давно бы нащупали беглеца. Нет, шалишь. Нет у них ничего такого. Ну и это хорошо. Правда, лучше было, коли попал бы к каким-то недоразвитым. Тем, кто только-только начинает эволюцию в разумном своем облике. Там бы Гуну и прятаться не пришлось. Там бы он еще и вождем стал. Он бы еще и свою собственную маленькую систему образовал бы. Да, что мечтать. И так посчастливилось невероятно. Гун полностью забыл о перенесенных им жутких болях, сопутствующих воскрешению. Забыл о своих тщетных попытках разморжить голову или еще как-нибудь покончить с собой. Теперь он яростно, по-животному, грубо, хотел жить. Жить, жить, жить. Остановился он, когда полностью стемнело. Забрался на высоченное дерево, Прощупал пространство анализатором. Все было спокойно. Самое время вызвать капсулу. Доля секунды на ее полет, 5-6 секунд на то, чтобы залезть в капсулу. Ой, прощай, приветливый лесочек. Но что-то остановило Гуна. Высоко-высоко в черной бездне над головой что-то мигнуло. Еле-еле. И исчезло потом снова. Если его и могли засечь, так только сверху. А тогда пиши, пропало. Одна капсула всегда уйдет от радаров. С ним же службы слежения будут вести их, передавая от одной к другой. И так до бесконечности, пока не накроют какой-нибудь ракетой. Он спустился вниз. при у дерева, привалившись к нему плечом. Рядом тучками мельтешила мушкара. Но на гуна она не садилась. Видно, не признавала его съедобным, а, может быть, и вообще за живое существо не признавала. Несмотря на принятые стимуляторы, ощущалась усталость и слабость. Тело ныло, особенно ноги и спина. Позвоночный гребень покалывала мириадами иголочек, но Гун старался не замечать мелких неудобств, а ему не очень-то хотелось умирать во второй раз. А время шло. Защитную маску он давно снял. Надо было привыкать к воздуху планеты со всеми его возможными неожиданностями. Надо было привыкать ко всему местному. Что-то маленькое и плотненькое свалилось сверху прямо на голову Гуну, запуталось между пластинами и отчаянно пытался выбраться. Гун левой рукой вытащил наглеца из пластин, поднес к глазам. Он совсем плохо видел в темноте. Это было нечто похожее на тех жучков, что водились на его родине. Твердый хитиновый панцирь побуждал воспоминания. От него веяло чем-то родным. Гуну вспомнился верховный судья. Тоже такой маленький, плотненький, зелененький, сверх всякой меры. Вспомнилось его сухое и вялое лицо. Противненький такой скрипучий голосок. Как он там говорил? «Предается вечному проклятию!» «Ну-ну». Гуну стало вдруг жалко этого старикана. «Но разве можно жалеть то...» Чего уже нет миллиарды лет. Наверное, можно. А ведь память-то жива, а значит, все, кто в ней сохранились, тоже живы. Гуна наклонила в сон. Он держал жука двумя пальцами все той же левой руки, двумя другими совершенно машинально обрывал пойманному наглецу длинные и тонкие ножки. Не спешил. Потом подключил третью пару, содрал хитиновые крылышки, с седьмым и восьмым пальцем освободил жука от топорщихся усиков и коротких, но толстых рогов. Затем тщательно обнюхал освежеванную тушку, положил ее на язык, немного подержал так, проверяя вкусовые ощущения. Вроде как все было бы нормально. Жучишка попался вполне съедобный, даже приятный на зуб, особенно после омерзительной и безвкусной питательной смеси. Гун тщательно разжевал неожиданное лакомство. Потом проглотил, сдерживая слюну и унимая аппетит. Все, теперь сомнения отпадали. На этой заурядной планетке можно жить. И он здесь не пропадет. Сон все-таки его сморил. Но ненадолго. Хватило получаса, чтобы полностью прийти в себя, оклематься. Тут помогали и стимуляторы, это потом можно будет совсем отказаться от них. А сейчас надо быть сильным, свежим. Гон не чувствовал в себе слабости. Он не имел права быть слабым. План вызрел в его голове еще там, на орбите. Сейчас оставалось отработать детали, которые, впрочем, могли бы меняться по ходу дела. Чтобы не возникало сложностей с посадкой, было бы неплохо найти какую-нибудь полянку. Сегодня днем попадалась ему на пути одна такая. Но на ней стояли три жалкие полуразвалившиеся хижины, крытые охапками длинных и плотных листьев. У хижин сидело несколько самок-склизняков. Тут же копошились детеныши, кривоногие и с раздутыми животами. Вся эта картина совсем не вязалась с радарами и ракетным обстрелом. Но Гун не стал вдаваться в подробности, а тем более связываться с туземцами. «Пущай, живут». И они же пуляли в него заряд за зарядом. «Конечно нет. Несчастные слизни. Что за смысл в их существовании?» Он пробежал тогда мимо, не снижая темпа. Но на память пришли те двое из непосвященных, которых он по простоте душевный, а скорее просто из-за собственной неосмотрительности, пытался поднять до уровня системы. Глупая была попытка. Бессмысленная. Безнадежная. И какой черт только его дернул. «Ну да ладно». Что прошло, то прошло. Не вернешь. Из темноты время от времени раздавались какие-то приглушенные крики и стоны. Всхлипы, взвизгивания. Но Гун почти не реагировал на эти звуки. Он понял, что навряд ли найдется на этой планете тварь, которая могла бы с ним посоперничать. Нет, маловероятно. Все эти животные, будь они разумными, полуразумными или вовсе неразумными, находились на стадии изничтоженности и вырождения. Не было в них той исполинской мощи первозданного мира. Не было той необузданной и яростной жизнестойкости. Видно, и впрямь мир угасал. Чах, не дожидаясь, пока его окончательно разрушат, изничтожат глобальные катастрофы. И все-таки приходилось быть на чекух мало ли что. Гон включил анализаторы в режиме дальнего поиска. Стал водить ими из стороны в сторону, высвечивая огромный полукруг перед собой. Назад он раструбы анализаторов не направлял. Там была чищева бы без просветов. Через несколько минут удалось нащупать кое-что. Правда, анализаторы показывали наличие живых существ в нужном районе, но и бежать до него было далековато. Не меньше двух часов самого быстрого бега пришлось бы потратить. Но Гун решил, что разбираться будет на месте. Была не была.